«За тобой придут», — добавила Агнешка, шагнув устало к тахте. «Спасибо», — только и ответила ей, вставая. «А теперь иди», — отмахнулась от меня ведьма. «Мне надо отдохнуть и набраться сил, чтобы всё прошло удачно. Никто, кроме нас, не будет знать о том, что произойдёт. И ты не должна никому говорить ни единого слова, поняла?» Она так резко оглянулась на меня, что я едва не подскочила на месте, увидев страшное выражение её лица и блеск почти безумных глаз горевших необычно малым пламенем. Ничего не ответив в главе крога, я быстро покинула комнату старухи, услышав пронзительный щелчок, раздавшийся за спиной. Это Агнешка сняла полок. Вернувшись в комнату и почти не проплутав по дому в её поисках, я легла на кровать и снова перечитала пергамент, отданный мне Верховной. Теперь я понимала, почему Роланд не торопился переводить мне этот текст. Заклятие, а точнее обряд и его описание, в котором говорилось в книге,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 «Подвести весь круг». «Скоро всё решится», — усмехнулась ведьма и бросила в маленький котёл, что стоял на столе пучок сухих мышиных хвостов и горсть толчёной змеиной чешуи и одну сверкающую драконью. «Скоро», — улыбка тронула губы женщины, а Ева отчего-то поёжилась, заметив жуткий блеск в глазах главы круга. Глава третья. «Полночь пришла в дом круга с боем настенных часов».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 Я с трудом переставляла ставшие непослушными ноги и смотрела на спину одетой в черные ведьмы по имени Ева Возняк. Именно она была моей проводницей этой ночью. «Это вода — дорога в мир мёртвых», — когда-то сказал мне ведьмак. Колба с драгоценной смертоносной жидкостью сейчас лежала в моём кармане. После того, как огнешка проведёт ритуал, я выпью её. Именно её, а не то зелье, что приготовит мне старуха. Вот замолчали часы, и наступила давящая тишина.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 Заставляя себя идти вперёд, то и дело поглядывало на птиц, опасаясь нападения. Но рассевшись обратно на ветве, вороны просто смотрели, не проявляя агрессии, хотя при этом казались насторожёнными, как и я сама. «Я не несу зла», — прошептала, продолжая идти и молясь всем богам, чтобы этот лес закончился. «Не может быть, чтобы здесь было всё только так», — мелькнула в мыслях. Под ногами хрустел лёд, земля здесь была промёрзшей, тёмно-коричневой. Ни клочка жухлой травы, ни сугроба, просто лёд и холод. Да ещё эти птицы на мёртвых деревьях, которым, казалось, не будет ни конца, ни края. А ведь я всегда думала, что нафь другая. Или мне просто повезло попасть в её особый уголок? Сколько шла, не знаю. Скоро я потеряла счёт времени, а вокруг сгрудились только эти деревья и эти чёрные вороны с их пронзительными яркими взглядами, словно тысячи огоньков, что следят за тобой одновременно,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 сказала себе и заторопилась по тропинке, надеясь, что она выведет меня. Но вот куда именно, пока я сама не знала. Агнешка склонилась над алтарём. Чуть улыбнулась и потянулась тонкими пальцами к лицу спящей девушки, которая лежала на белом мраморе. Осторожно убрала тёмную прядь с её лба, откинула назад и пристально вгляделась в красивое лицо. «Значит, вот как я буду выглядеть, если всё пройдёт успешно», не удержалась ведьма и улыбнулась ещё шире. Её тело умирало, и уже никакие заклинания и зелья больше не могли восстановить те процессы, что начали свой отсчёт. Всему есть предел. Ведь только душа вечна, а тело, как ни поддерживая его, какие силы ни вливай, в итоге приходит в негодность. Ульяна же была хороша, молода и полна жизни. Даже сейчас её кожа всё ещё казалась румяной, хотя сердце не билось, замерев, а полная грудь не вздымалась во вздохе. «Всего неделя, и я стану тобой». Агнешка отошла в сторону и достала из сундука прозрачную белоснежную ткань, какой покрывают свои волосы невесты. Затем, вернувшись к алтарю, глава круга накрыла её спящую и, ещё раз взглянув на лицо под вуалью, направилась к выходу. Ещё несколько дней, и когда душа бывшей княжный Белевич будет далеко, так далеко, что ничто уже не вернёт её назад, Агнешка займёт её тело и навсегда простится со своим прежним.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 В основном это были охранники, такие же, как и сам князь, пара грузчиков, крепких молодых парней и три кучера по одному на каждую телегу. Одеты все добротно, не бедно. Нагло поглядывают на новенького, особенно те, что опоясаны тяжёлыми поясами с клинками в ножнах. Охранники, в ряды которых сегодня предстоит влиться Богдану и Генриху, кажется, не особо радовались пополнению. И это уже говорило о многом для более опытного княжича. И всё же груз, по всей видимости, был ценным